Глеб Борисович Донников Варяг. Введение. Варяг – русский крейсер первого ранга. Построен в Филадельфии, США на судоверфе Вильям Крамп и сыновья. Пущен на воду 19 октября, по новому стилю 31 октября 1899 года. В феврале 1902 года Варяг вошел в состав первой Тихоокеанской эскадры. 1 марта 1903 года на мостик корабля поднялся новый командир, капитан первого ранга Руднев Севолод Федорович, с именем которого будет связан героический подвиг варяга. В декабре 1903 года крейсер получил приказ находиться в корейском порту Чимульпа в распоряжении российского посланника, резиденция которого была в Сеуле. В ночь на 27 января, 9 февраля по новому стилю, 1904 года Япония без объявления войны напала на Россию. Смотри русско-японская война 1904-1905 годов. К этому моменту в нейтральном корейском порту Чемуль постояли корабли пяти держав: Англии, Франции, Италии, США и России. Рано утром японский контрадмирал Урио Сатакити командир отряда, в который входили один броненосный крейсер Асама, пять крейсеров Ниитака, Нанива, Чиода, Такачиха, Акаси, восемь миноносцев и три транспорта. Передал на варяг, чтобы русский крейсер совместно с канонеркой кореец спустили Андреевский флаг и издались на милость японцев. В противном случае эскадра войдет на речи Мульпа и расстреляет русские корабли. Руднев обратился к командирам иностранных кораблей за поддержкой, чтобы они протестовали ультиматом японского адмирала, как противоречащий международному праву, и в случае необходимости сопроводили бы варяга и корейца до выхода с рейда. Однако, командиры иностранных крейсеров не захотели объявлять протест японцам. Офицерами «Варяга» было принято общее решение – не отдавать крейсер в руки неприятеля. Бой длился несколько часов. «Варяг» при этом получил тяжелые повреждения. Крейсер и «Кореец», продолжают отстреливаться от наседающих кораблей противника, возвращаются обратно на «Ичи Мульпа». Сначала был взорван своей командой «Кореец», а затем потоплен «Крейсер». Оставшиеся в живых и раненые из команды обоих кораблей взяты на борт английского крейсера Тейлпот и французского крейсера Паскаль. Впоследствии все они для продолжения лечения были отправлены в английский миссионерский госпиталь Чимульпа, находившийся в распоряжении японского Красного Креста. В 1905 году японцы подняли и отремонтировали крейсер Варя, который вошел в состав императорского флота Японии под новым названием Сойя. Пролог Москва, 19 ноября 2012 года. Бар «Пивная кружка». В дальнем темном углу за столиком двое, вернее трое, если считать с кувшином пива, и 15, если добавить дюжину раков по терминологии бара «спецназ». Впрочем, раков, пожалуй, считать не стоило из-за катастрофического по скорости сокращения численности. «Вадим, отвали». «Да ладно тебе, Петрович, если уж нечего сказать, так признай это». Ты меня на пиво позвал или на 101 сессию диспута? Мог ли прорваться в или нет? На пиво? Вот и наливай, блин. За мной не зажавеет. Пожалуйста, получите и подавитесь. Но все же. Петрович, отхлебывая пол-литра Гиннеса одним могучим глоточком и приканчивая очередного спецназовца. Технически не мог. В противоскадре у Рио шансов на прорыв ноль. Проскользнуть ночью? Ага, потому что тимуль пуль пуль «Почему Льповскому?» – выговорил, значит, пока трезвый, фарватеру. «У Рио и стрелять не придется, только утречком выловить пару окоченевших, уцелевших. и Всего-то дело. «Слушай, потерпи, не перебивай. Умный, да? Мох не мог. Чиода, кстати, ушла накануне именно ночью. Без особых проблем. Нашей колокольни сейчас понять сложно. Но днем, мимо шести крейсеров и нескольких ненаносцев, шансов еще меньше». «Да я тебе это уже сто раз рассказывал, и моделировали раз двадцать всем форумом, и из Японии народ за Урио играл, и ни разу варяк даже до конца фарватера не дошел. А ты, осел упрямый, все твердишь как пока. Шанс был, шанс был, не было. Технически не было, Вадим, технически. Практически был. Вадим, попернувшись пивом и закашлявшись, ты что, перед пивом чаем потяжелее заправился, а ко мне заполировать приполз?» Или, может, ты на что посерьезнее перешел? В голову ты боишься? Нюхнул чего? А вгрызла? Ты сам понял, что сейчас сказал, блядь. Как можно что-то сделать, если это технически нереализуемо? Впрочем, шанс у тебя будет. Слушай, я с моделированием завязал. К тому же, твой распрекрасный седьмой пентиум, мать его, Интиловскую в пень, реакции у Рио на ситуацию, которая была в реале, не воспроизведет. Нереально. А кто тут говорит про моделирование? Давай еще по одной и я тебе растолкую, как ты реальному уриву задницу надрать сможешь. Ну и кто из нас тут укурился, блин? Давай еще по и от Винта. Ну скорее, 7 футов подкилим. Но насчет еще по это да. Москва, 19 ноября 2012 года. Несколько часов спустя. 95-й километр Рублевского шоссе. Ну что, Владимир Александрович, настало время запускать? Профессор, а может не стоит рисковать? Мы ведь ни в чем не уверены. Ни как, собственно, установка работает, если она работает вообще. Ни в том, как поведет себя реципиент, которому мы подселяем матрицу донора, ни что на самом деле происходит со знанием донора, никакого влияния на стабильность пространственно-временного континуума. Вообще ни черта не знаю. Можете еще подождать? А чего интересно мне вы собираетесь ждать? Второго пришествия злобного клиента, мы в прошлый месяц первое это чудом пережили. Вы уже год имеете вроде бы работающую модель установки. И как вы прикажете убедиться в ее работоспособности без реального эксперимента над людьми? Собачки коней вы уже год пытаетесь перенести. И что? Даже если создание буцефала, Джульбарса или вашего любимого коня Олега и было как-то изменено? Это никак на историю не повлияет, в хронике зафиксировано не будет. Нам нужен пример, который можно будет отследить по документальным источникам, то есть перенос человеческого сознания в прошлое, который немного, чуть-чуть повлияет на ход исторических зафиксированных событий. Это позволяет определить, есть ли расхождения, вызванные подселением матрицы в прошлое или нет. Если нет, то придется извиниться перед заказчиком и дай бог пронесет, хотя насчет пронесет это вряд ли, а если есть, то Да как вы не понимаете, если континуум будет изменен, то у нас тут вообще может не оказаться. Вообще, весь наш современный мир может оказаться несовместим с теми событиями, которые натворит в прошлом сознание донора. Владимир, ну мы же выбрали бесперспективный вариант именно из-за этого. Варяг, чтобы он не навытворял на рейдичи мульпа, никак на ход не то что истории русско-японской войны повлиять не может. Он заперт намертво, ему не прорваться никак. Максимум, на что мы можем рассчитывать – Это получить два разных варианта прокладки курса Варяга и его повреждений в учебниках, исторических хрониках и в нашем экранированном от воздействия установки особняке в хроносейфе. Кстати, название вы придумали несколько претенциозно, как всегда. Ну, может как максимум отклонений, не на рейде его утопят силами экипажа, а на выходе из порта с нарядами осамы. Даже невероятный вариант «попади, в варяг, пару раз по осами», его дубовые снаряды и ее броня абсолютно безопасны для исторического континуума сочетания. Не переживайте. А в остальном, именно эти тонкости нам и надо проверить, не так ли? А как же донор? Если он того, дело-то новое, что с ним будет? И с нами заодно. Не хватится его? Не волнуйтесь, мой сын не зря полгода изображал фаната истории ряв. Да и забежался до того, что хоть его самого туда посылай, увлекся, бля, ну ничего, бля, из головы повытрится, молодой еще, но не суть. Парень, если так можно говорить о всем заигравшемся индивидууме 32 лет, за всегда пары псевдоисторических форумов, досконально знает историю русско-японской войны на море. Остатков сознания Руднева, если ваша установка все же сработает, как планировалось, должно хватить на то, чтобы он свободно ориентировался на варяге. А то, что он изо всех сил будет пытаться прорваться, это я вам гарантирую, это его идея фикс. За это мы его и отобрали. На этом его положительные качества заканчиваются. Работа, еле-еле платить за квартиру и пиво, здоровье среднее. Постоянной подруги и близких друзей нет. Типичный лузер, как такие, как он выражаются. Так что если ваша программа возвращения не сработает, то его особо искать никто не будет. С недельку. А будут, но и найдут в квартире внезапно съехавшего с катушек компьютерного маньяка. Ну, впервые. Однако вы жестокий профессор. Не поясничайте, вспомните, на кого работаем. Если мы через полгода не представим заказчику способ ретроспективной игры на бирже, то тогда найдут уже нас с вами. Кстати, если помните, идея, как получить финансирование, не моя, не так ли? Кто пел заказчику про игру на бирже по заранее известным курсам?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 Ладно, запускаем. Авось пронесет. Хотя морды наших охранников на этой райской даче мне не внушают оптимизма. Я уже молчу об их начальнике, мистере «Печеное яблоко», как вы его назвали. Как взгляну на него, сразу самого себя представляю с на лице. Такое впечатление, что ему приказано нас убрать при любом результате эксперимента. Смотрит, как на покойников, и в Москву последние два месяца только с их близким сопровождением и пускают. Для нашей безопасности, как же. Слушайте, вместе в влипли, вместе выбираться будем. И проще это будет сделать при работающей установке. Это вам бальзам на вашу больную совесть. Поехали!